Словно по заказу в Киев прибыло посольство из Грузии от царицы Русудан, что правила грузинским царством с 1223 года после смерти своего брата Георгия IV, погибшего от тяжелого ранения после битвы с монголами. Желая получить мощного союзника, она вышла замуж за сельджукского принца Мухаммада Мугиса Туркан-Шаха, принявшего при крещении имя Дмитрий, но просчиталось. В 1225 году на Грузию напал харизмшах Джалаладдин и разбил грузинские войска, что не оправились от тяжелых поражений, нанесенных им монголами. Канийский султанат практически ничем не помог грузинам. Тбилиси был сожжен. Вся восточная Грузия оказалась под его влиянием. И вот царица Русудан искала нового союзника против Настырного и, чего уж там говорить, довольно жестокого захватчика, о чем свидетельствовали 10 тысяч казненных грузин, не пожелавших принять ислам. И особых вариантов, кроме Руси, не было. В качестве скрепления союза Русудан предлагала выдать свою восьмилетнюю дочь Тамару за второго сына Юрия, Мстислава, Коему только-только должно было исполниться пятнадцать. Вписываться за грузин у Юрия Севодовича желания не было от слова совсем. И плевать, что единоверцы. Потом оккупантами назовут, вспомнилось ему из будущего. Как говорится, не делай добра и не получишь зла. Пускай сами разгребают. Тем более, что союзник этот в случае, если удастся его защитить, представлял крайне низкую ценность в борьбе с монголами. «Лучше уж тогда с самим Джалаладдином закорешиться, учитывая, что у нас в перспективе общий враг», – подумал Юрий. «Если помочь Хорезмшаху, он сможет оттянуть на себя монголов, и это даст мне необходимое время на подготовку». И эта мысль его полностью захватила. Он понял, как можно прихлопнуть двух зайцев разом, а то и трех, учитывая, что надо чем-то занять беспокойных половцев, что наверняка начнут бузить, не имея возможности кого-то пограбить. Ведь от Булгарии их отлучили. И Юрий Всеводович, чувствуя, как время утекает сквозь пальцы, послал в качестве посла своего сына Мстислава. Точнее, он являл собой символ серьезности намерений. Основные переговоры вел, естественно, один из бояр, состоявший в посольском приказе. Впрочем, Мстислав был вполне разумен. Царский двор — та еще школа, плюс отец им и братьями плотно занимался и мог сам вести разговор. «Ты ведешь войну сразу с двумя противниками, если не с тремя. И в таких условиях победы хотя бы над одним врагом будет получить очень трудно. Оставь одного врага, Высвободи силы, чтобы справиться с оставшимися. И что же я получу взамен? Взамен того, что ты оставишь в покое грузинское царство, мой отец готов открыть тебе секрет взрыв-порошка, а также поставлять его за небольшую цену, пока твои люди сами не научатся его производить в необходимых количествах, а также научат делать и пользоваться оружием, в котором используется этот взрыв-порошок. Это заинтересовало беглого хорезмшаха. С таким оружием он мог вернуть себе свою землю, о чем мечтал с момента бегства. Что до Грузии, то по большому счету джалаладдина она не интересовала. Сплошные горы до проблемы. Население враждебно, но тут виноваты его ставленники, что были крайне жестоки к инверцам христианам и требовали в уплату гораздо больше, чем официально назначенная дань. Знай также, что монголы тоже обладают его секретом, и, покорив восточные народы, нападут на тебя. Без взрыв порошка тебя ожидает неминуемое поражение. — Это интересное предложение, но все же отдать целую страну в обмен лишь на секрет взрыв порошка. — Секрет, который принесет тебе победу над нынешними твоими врагами, — сказал Мстислав. И убережет от поражения от монголов. Это дорогого стоит. Стоит царство. И все равно этого недостаточно. Я знаю, что монголы и ваши враги тоже. Последнее сражение с ними у вас вышло не самым удачным. Не проиграли, но и не победили. Вы просто хотите, чтобы с ними воевал я. А вы в это время копили силы, чтобы добить монголов, если они все же одолеют меня. Ведь в этом случае они понесут существенные потери. Так что еще неизвестно, кто кому будет больше обязан. И что же ты хочешь? Дайте мне дополнительные войска, что я, собственно, хотел получить от Грузии. Мстислав едва удержался от улыбки. Как насчет двадцати, а то и тридцати тысяч половцев? Думаю, даже в самом лучшем случае ты не получил бы от грузин больше половины этого количества воинов. При этом я промолчу об их боевых качествах. Да и те, при первом же удобном случае, тебя бы предали. Согласись, есть за что. И после всего случившегося ты рискнешь им довериться. Джаваладдин вынужден был согласиться. Он в обмен на проблемную грузию получал то, что хотел. даже в двойном размере, плюс секрет пороха, о котором он, конечно же, слышал и пытался получить, но в этом ему никто помочь ничем не мог или не захотел. Договорились, принц.